Глава 4. разрядить обстановку между новообращенными металлами, откровенно неспособными контролировать свои эмоции, вызвался Титан. «Без учета меня, конон единственный в нашей веселой компании сумасшедших, кто обучен обращению с системой этой машины. Он ткнул пальцем на вездеход, стоящий позади меня. Это значит, что конон останется водителем. И было бы неплохо, чтобы по ходу своего водительского дела Он обучил обращению с техникой ещё кого-нибудь. К примеру, золото и тантал. Было необычно слышать вместо своего имени свою металлическую принадлежность, от отчего я невольно повела плечами. «Значит, дикой можно тащиться в дикие просторы, а мне нельзя?» Я задала этот вопрос как будто всем сразу. Но мой невозмутимый взгляд в этот момент врезался в глаза конона. «Я сказал нет». Категорично, словно король всего и всех, отрезал мой дан. «Ты определённо точно не можешь принимать за меня решение», не менее категорично отрубил я. «Шесть лет, Джеки. Мне было более чем достаточно этой вечности. А тебе было мало? Хочешь ещё?» В области груди вдруг кольнуло от внезапного, глубинного понимания оправданности его непростого гнева. Наступили ещё несколько секунд напряжённого всеобщего молчания, Смолния взглядов между мной и кононом На сей раз напряжение вызвалось разомкнуть Дикое. Но взялась она явно не за тот конец оголённого провода. «Отмороженное, тебе нельзя. Ты хорошо услышала своего парня? Вообще-то я ей жених», — с вызовом выдал конон «Вау!» — округлив глаза, дикая резко подняла свои руки вверх. Как будто этим жестом взяла свои слова обратно. «О чём ты вообще думаешь?» Он вновь вернул свой пылающий взгляд ко мне. «Мы не можем бросить Кея. Фактически, только мы с тобой вдвоём из всей этой компании по-настоящему заинтересованы в его спасении. Ведь всё может пойти не по плану. Ты сама прекрасно понимаешь, что для того, чтобы все разбежались в рассыпную, необходимо совсем немного. Один щелчок, и все забыли о том, что нам нужно стоять бок о бок. Так ведь было в конкуре. Я ведь ничего не путаю». И при таких знаниях и таком опыте, которыми ты, несомненно, обладаешь, ты хочешь оставить брата на произвол судьбы во имя чего? Во имя подстраховки безбашенной Дикой? Ничего себе закрутил. Присвистнув, подытожила пламенную речь Конана Дикая, в то время как я позволила прогрессировать свои хмурости. Я вдруг начала понимать, что еще секунду назад действительно хотела так поступить. Оставить Кея в дрожащих руках не самых надежных знакомых. чтобы отправиться по пятам за Дикой, куда бы она там ни собиралась. В дикие просторы, в бездну или в полёт. Откуда во мне такая глупость? Но что же теперь? Выходит, на самом деле я предпочла бы остаться с Кеем? То есть бросить Дикую? Это что ли выяснилось? Что за хрень? «Достаточно споров», — громко хлопнул в ладони Титан. «Быстро все залезли в машину». «Взвесимся и выкинем двоих добровольцев». Я повела бровью. «Выкинем двоих добровольцев?» Эта фраза прозвучала как-то откровенно далеко от истинного значения добровольчества. Конан с Яром по привычке заняли передние места. Сладкий Нецкой вывод и женский знак 19-938 поместились на заднем ряду сидений. Абракадабра, я, дико и титан разместились на передних сидениях. он постучал по клавишам приборной панели и выдохнув провозгласил показывает перевес ровно в 150 килограмм все громко вздохнули титан вдруг вылез в открытую дверь о минус 101 килограмм воодушевленно сообщил конон что ты дико уставилась настоящего снаружи титана только не ты кто-нибудь ещё?» она начала оглядываться по сторонам ну уже любой другой отмороженная яркая «Не обязательно высаживать крупногабаритных», — отозвался конон «Сейчас достаточно будет и кого-нибудь мелкого, даже Нецкой или Дикой». «Да меня сожрут в диких просторах уже к закату!» Трусливо отозвалась самая мелкая в нашей компании Нецкая. «Ой, да ясно же!» — почти раздражённо выпалил Титан, после чего вдруг схватил Дикую за предплечье и буквально вырвал её из машины. «Минус шестьдесят семь кило», — сразу же уведомил их конон «Ничего себе!» — Титан обдал Дикую наигранным взглядом с ног до головы. «Я думал, ты весишь меньше!» «У меня сплошные мышцы, так что заткнись!» В ответ ему прошипела Дикая, при этом раздраженно вызывающе скрестив руки на груди. Я не удивилась реакции Дикой. Я удивилась реакции Титана. С чего вдруг ему терпеть подобное отношение к себе непобедимому, да ещё со стороны какой-то строптивой девчонки?» Но он именно терпел. Хотя и было видно, что он держится на пределе возможностей своей непробиваемости. И всё же держится. Зачем? Небо на востоке всё увереннее начало окрашиваться в яркие оранжевые, нежные розовые и холодные фиолетовые оттенки. Рассвет сегодня занимался долго. Все, словно боялись потерять своё место в машине, остались сидеть внутри. Только Конан с золотом вышли, чтобы что-то обсудить с Титаном. А я вышла, чтобы помочь Тринидад собрать рюкзак. В багажнике стоял ящик с провизией. Продуктов должно было хватить на восьмерых. А с учётом того, что металлы, похоже, не особо нуждаются в трёхразовом питании, может хватить и на подольше. Подойдя к Дикой, я начала наблюдать за тем, как она засовывает в большой чёрный рюкзак три литровые бутылки с водой, а после берётся за консервы. «Дальше будешь без меня», — не оборачиваясь, первой заговорила она. «Так что смотри, постарайся справиться». «Ты тоже». Я не видела, но могла предположить, что она сдвинула брови. Спустя пару секунд она вдруг задала совершенно неожиданный вопрос. «Какая у тебя реакция на Яра? Дискомфорта нет?» Хотя я и не ожидала услышать этот вопрос, я его поняла до глубины. «И яры я теперь металлы». Мы оба новообращённые. Так что контроль эмоций у нас сейчас является серьёзным этапом перерождения в новой личности. Столкновение двух металлов, да ещё и новообращённых, которые всё ещё не открыли для себя всех возможностей своих новых тел, может быть крайне опасным для всех находящихся рядом с ними людей. Всё в порядке, наконец ответил я. Ты долго думала? Нет, всё действительно в порядке. Я рубил меня в конкуре. но если задуматься, он одновременно спасал меня от мучительной смерти, которая ожидала меня в форме блуждающей. По итогу же он серьёзно повлиял на обретение мной новой жизни. «Тебя нужно было назвать безбашенной, а не отмороженной», сквозь ухмылку фыркнула дикая, засунув очередную банку консервов в рюкзак. «Я неуязвимая», — уставшим тоном отозвалась я. Сдвинув брови, я всё-таки решила произнести следующую мысль вслух. Я видела, как ты рыдала надо мной в конкуре. Рука дикой вдруг зависла над складной кружкой. Но только на секунду. Ты уже говорила. Она продолжила уверенно комплектовать рюкзак. Ладно, она вдруг резко обернулась, и наши взгляды встретились. Хочешь, чтобы мы признали друг друга лучшими друзьями? Или лучше сказать полудрузья-полудурки? Нет, лучше просто друзья или придурки, ухмыльнулась я. «Согласна только на друзей». Она вдруг протянула мне свою руку. Я не ожидала этого жеста, поэтому на пару секунд замешкалась. Уже после того, как наше рукопожатие было завершено, она продолжила. «Раз уж ты всё-таки умудрилась стать моей подругой, в таком случае дальше я буду звать тебя по имени». Словив взглядом мои красноречиво подпрыгнувшие брови, она решила уточнить. «Или ты предпочитаешь остаться отмороженной?» «Или всё-таки неуязвимой?» «Я думала, что имя нужно заслужить», — пояснила свою гримасу я. На это она ответила мне только красноречивым взглядом и одним не менее красноречивым жестом. «Очевидно, я заслужила. Помнишь, в парадизаре ты говорила о том, что, может быть, задержишься в руднике?» — решила перевести тему она. «Помню». «Вот, держи». С этими словами она протянула мне сложный в несколько погибели листок. я приняла его». «Что это?» «На экстренный случай. Ну, знаешь, никто из нас не знает, когда наступит наш персональный последний день. В общем, если я не доберусь до рудника, причиной тому стопроцентно будет хреновый проводник, вызвавшийся тащиться со мной через дикие просторы. В таком случае передай эту записку Биарегарду и Теоне. Как запасной вариант, можешь отдать её Кармелите, спиру или Клэр». «Зачем это?» Я покрутила листок в руке. «Чтобы тебя хорошо приняли. Просто пусть знают, что ты пришла к ним от меня. Тебе это поможет». «Не поможет, потому что ты будешь в руднике, ясно? И сама всё всем скажешь». Я бросила на собеседницу резкий взгляд. «Когда ты успела написать это?» «Неважно». Она покусала губы. «Перед побегом. И ещё». «Что ещё?» «Не читай записку. Она написана не для твоих глаз». «Понятно». Я уверенным движением сунула записку в нагрудный карман своей куртки. «Отлично. В следующий раз встретимся в руднике. Будем пить пиво в баре или пунш на кухне кармелиты. Ты уверена, что тебе стоит идти?» Я не скрыла яркого сомнения в своём голосе. «Всё ещё можно переиграть. Мне не впервой совершать прогулку по диким просторам. У меня есть опыт. А потому расслабься и наслаждайся комфортом». Теперь вас в машине будет ровно восемь, у каждого будет своё место, так что ни тесноты, ни неприятных склок у тебя под боком больше не будет». Я бросила непроизвольный взгляд в сторону Титана, стоящего у лицевой части вездехода и что-то увлечённо рассказывающего Конану. Кажется, они разложили какую-то карту на капоте. «Ты с ним будешь в безопасности», — прищурившись, утвердила я. «А вот ему со мной безопасность не светит». Насмешливо угрожающе ухмыльнулась в ответ дикая, после чего вдруг достала из-за ремня спрятанного под своей кофтой увесистый пистолет. Забрала у охранников осы. Каких ещё охранников? Тех, которых прикончила твоя сестра. Впрочем, долгая история. Расскажу тебе, когда будем в руднике. Теперь у нас есть ещё одна серьёзная причина оказаться в руднике вместе. Это хорошо. Неожиданно поджала губы я. «Не знаю, кто дизайнер и разработчик этой штуковины». Она взмахнула пистолетом. «Но она дико неудобная. Знаю, ты металл, тебе не нужно, но, может, кому-то понадобится? Лучше возьми себе. Говорю же, тяжёлая и неудобная штука. Отдай, Нецка. Если её пальцы не хрустнут нажимать на этот увесистый курок, может, эта вещь спасёт ей жизнь. Ты хоть пользоваться этой штукой умеешь?» Криво охмульнулась я, открыто посмеявшись над собеседницей. «А ты своей регенерацией уже научилась пользоваться?» «Что?» Прежде чем я успела понять, дикая опустила пистолет вниз и, совершенно не задумываясь, нажала на курок. Выстрел был негромким, но попадание пришлось всего на три сантиметра выше моего колена. Я почувствовала, как мою ногу продырявило насквозь. Я мгновенно согнулась напополам. «Ах, чтоб тебя! За что? За что?» «Ведь почти не больно». Ты кричишь по привычке, заметь. При этих её словах я резко оторвала руки от раны, из которой в эти секунды вытекала жидкость металлического оттенка. Обрати внимание, как быстро затягивается твоё ранение. Но твои штаны, да, не восстановить. Ты мне их лично зашьёшь, не скрывая злости, выпалила я. Тебе крупно повезло, что ты предлагаешь мне зашить штаны, а не тебя, потому как рукодельница из меня хреновая. А вот это было смешно. Неожиданно сильно, я даже не выдержала и вдруг брызнула смехом прямо в свой испачканный металлической кровью кулак. Боковым зрением я заметила, как Титан отделился от конона и Яра. Когда он подошёл к нам, я уже держала в чистой руке действительно неудобное оружие, а Дикое забрасывало на спину рюкзак. «Балуетесь», — повёл бровью Титан, скользнув взглядом по оружию в моих руках и моим продырявленным выше колена штанам. Не ожидая от меня ответа, хотя я и собиралась ответить, он продолжил. «С Конаном и Золотом я провёл больше времени, чем с тобой. Так что эти двое знают о металлизме побольше тебя. В чём-то они смогут тебя просветить. В остальном ты и сама разберёшься по ходу развития пьесы. Однако одно ты должна теперь знать наверняка. Ты теперь непобедимая». «Поняла? Неуязвимая», — издевательски повела бровью Дикая. засовывая оружие за пояс я слегка запрокинула голову и покосившись на титана тяжело выдохнула с едва уловимой ухмылкой на губах а твоя пощечина уже полностью рассосалась неплохо быть металлом да я заигрывающе подмигнула ему обычного мужика ещё сутки сходили бы побои а ты уже свеже здоров и открыт для новых потрясений титан приподнял бровь явно интересуясь к чему я веду я не хотела заставлять его ждать так что сразу перешла к делу. «Вас двоих вместе ли или по отдельности?» «Блуждающим не взять. И неважно, что Дикая у нас не металл. Так что вы, главное, сами не поубивайте друг друга в этом пути. Какой бы непростой задачей это для вас не обернулось». «Ну всё, достаточно трёпа». Уверенным движением поправила лямки рюкзака на своих плечах Дикая. «Встретимся через полмесяца. Я выйду к тебе навстречу из рудника». если только доберусь до него целой, что в компании с этим придурком нельзя гарантировать». Она с вызовом покосилась взглядом настоящего рядом со мной Титана. «Ты назвала меня придурком?» Неверящим тоном, с откровенными нотками угрозы, переспросил Титан. «Смирись и покорись. Я всем даю клички. Джеки у нас отмороженная, я дикая, а ты будешь придурок». «Насколько я помню, — решила посметь подать голос я. Ни у кого в падоке не было обидных кличек. «Мы не в падоке», — ответила таким холодным тоном Дикая, что, казалось, из её рта едва не вырвался пар. Не дожидаясь ни от кого какой-либо реакции, Дикая зашагала прочь от машины куда-то вперёд. Как только она отошла на десять метров, Титан, упираясь и в бока, и глядя ей в спину, едва уловимо процедил. Вот ведь стерва. Ещё и в правильном направлении шагает. Её фишка не только в её направлении. Ещё в том, что её невозможно остановить. Тринидад и Титан уходили, а я смотрела им вслед. В их ровные спины и на их высоко поднятые головы. Долго смотрела, дольше минуты, пока их образ перед моими глазами не перебила спина золота. Парень побежал за ними, наверняка желая сказать дикой на прощании хотя бы пару слов. Отвернувшись, я зашла за вездеход и достала из своего нагрудного кармана записку, которая всё это время словно прожигала дыру там, где медленно стучало моё металлическое сердце. Развернув её, я с жадностью впилась взглядом в слова, выведенные красивым почерком чёрными чернилами. «Познакомьтесь, это Джеки». Прошу позаботиться о ней, как вы позаботились бы обо мне. Примите её в нашу семью, как избранную мной сестру. Она дорога мне так же, как дороги мне вы. Ваша стопроцентная ничья дикая.